Это была цена, которую я заплатил за три года относительно спокойной работы. Пришел с войны, кинулся на любимое дело. Я пошел на это, потому что цветок у меня был промежуточным достижением, если можно так сказать. Правда, я не должен был нападать на их знамя. И я долго придерживался. Он сказал, «Слушай, троллейбус». — Ладно, хватит тебе. Давай поговорим. — Дай мне, браток, вот эту картошку. Я давно завидую на неё. Я оскалился вот так, как енот. Тут на лице Стрегалева проглянула и исчезла улыбка академика Редно. — Он ее, конечно, доводил, воспитывал, а сорт-то был готовый. Касьян уговорных четырех лет не выдержал через два приехал да и опять я дал, но у него не пошло руки не те А злился. вас ориентировали на троллейбуса да шепнул фёдор иванович. он так говорил какого-то троллейбуса Я подумал, что он с вами совсем незнаком. Вот то-то. Незнаком. Раз уж троллейбуса перестал знать, теперь и вверх брюхом перевернусь. Не поможет. Волей судьбы я вышел на передний край. Придётся мне, Фёдор Иванович, идти избранной дорогой до конца. Он замолчал сидел, отдыхая. Фёдор иванович развернулся на стуле к хозяину и они долго смотрели друг другу в глаза и время от времени кивком показывали: вот так-то. Майский цветок фёдор иванович. Результат торговой сделки и моего мягкосердечия моей наивности. Казьян обещал правительству, а выполнить не мог. Кинулся ко мне. Я сильно тогда выручил его. В чем моя ошибка и беда? А то бы он погорел. Он говорил, прикрою от Трофима. И верно, прикрыл. Но что это все значит? Я вас спрашиваю, что? Федор Иванович убито кивнул. Он уже понимал. Что это значит? Значит, редно знал. Знал. Знал цену себе и своей науке, Знал цену и нашей. Он, фёдор Иванович, вредитель. По тридцатым годам чистый враг народа. А он в президиумах, в газетах. Стрегалёв вышел за печь и принёс алюминиевый чайник. А теперь опять у них прорыв. Да плюс к этому разведка донесла, что я троллейбус, готовлю новый сорт, превосходящий майский цветок. Им ведь будет худо, а? Вот решили начать с ревизии. Прислали кого поумнее, да потоньше. И письмо организовали. А детки подписали. Пришьют теперь что-нибудь. И хорошо пришьют. Портных сколько угодно. Он опять ушёл за печь. Принёс коробку кускового сахара и печенья. Остановился у стола. Высокий почти касаясь головой закопчённого деревянного потолка теперь моя лаборатория здесь лаборатория и крепость дом продам куплю ворота буду запираться слава богу дом купить вовремя догадался хороший дом При этом он легонько ударил кулаком по матице низкого потолка. «Послужи, послужи, частная собственность, делу социализма!» «Как социалистической служит отращиванию загривка товарища Варичева!» Он поставил два тонких стакана в мельхиоровые витиеватые подстаканники и стал наливать в них кипяток. — Сейчас загадаем, — сказал он, наклоняя чайник над своим стаканом. — Загадаем так. Если лопнет, значит, женюсь в эту зиму. — И вас на свадьбу. Не лопнет, сволочь. Нарочно ведь лью свежий кипяток. Стакан почти неслышно треснул. И кипяток черной дымящейся змеей скользнул по столу, свинцово задолбил об пол. Ихма! Треснул. Горько тряхнув нечестными лохмами, Стрегалев вынул осколки из-под стаканника. Ясно улыбнулся. Гаданье, Федор Иванович. Кофейная гуща. Проворонил я свои сроки, так и не успел жениться. Сплошные неудачи. Правда, для учёного, может быть, и удачи были. Но на личном фронте сплошной прорыв. А сейчас, как присмотрю среди дочерей человеческих жену, и язык тут же забываю, где у меня находится. «Ничего не могу сказать. Наверное, чудаком слыву. А может, сухарем?» «Попал в жёлоб и качусь. И не выйти. Вы, я слыхал, тоже холостяк. Они пили чай и молчали. Слышно было только постукивание стальных зубов о край стакана. Фёдор Иванович со страхом ждал ясности, которая ему была нужна как воздух. Эта ясность приближалась. Может быть, что и выйдет. Одна тут появилась, осветила. Собственно, была давно, но мы всё официально с ней. А тут после этой парилки, где меня Как-то сразу всё прояснилось. Такой момент сама осторожно дала понять. Они замолчали. Стрегалёв ковырял ногтем клеёнку на столе и наклонял лохматую голову то к одному плечу, то к другому. У него была потребность исповедаться. Простая такая девушка, но такую простоту, как у неё. Фёдор Иванович, надо уметь носить. А я два года ничего не видел. Всё хромосомы да колхицин. И опять наступила тишина. Стрегалёв вдруг усмехнулся над самим собой. Знаете, как открыли ржавый замок. Физически почувствовал. Там в замке такие есть... Сувальды, самая секретная часть. Вот они и сдвинулись с места, и замок вроде отперся. Скрипу было. И он доверчиво улыбнулся Фёдору Ивановичу. Сдвинулись, и, должно быть, выглянуло что-то. Сразу у нас и контакт завязался. Фёдор Иванович всё это время жадно пил чай, пил, как живую воду, опустив глаза к своему стакану. Весь был напряжён, боялся взглянуть Стригалёва в лицо. Как это я сразу так увлёкся, поверил, — думал он, — ведь и Туманова предупреждала, да и видно было по всему. Я ведь тоже чуть не стал образцовым мичуринцем сказал вдруг Иван Ильич. В молодости тоже на него молился. На кого? На кого? Старегалёв опять сжал себе нос пальцами и загакал. Вот на этого самого! Фёдор Иванович засмеялся. Чем же он вас очаровал? А чем вас? Ну, я... У меня был путь, так и у меня был тот же путь. Страшные тридцатые годы и странные. Одни отрекались от родителей, другие культивировали свой крестьянский местный говор, свое неумение говорить. всё тот же был извечный маскарад. А под маской было звездно, Улыбалась чья-то повесть. Я, как и вы, был тогда мальчишкой. Постарше, конечно. Школу уже кончил. Отзывчиво реагировал на все, что относилось к воспетому, к советскому, коммунистическому. Особое было отношение ко всему, что шло из народа, от рабочих и крестьян. Интеллигенция — так, второй сорт гниль Хлипкий интеллигент скептик с дрожащими коленями Это ведь слова Касьяна Сильно дрожат у вас колени По-моему, у такого не больно задрожат Вы что имеете в виду Только хорошие Фёдор Иванович Я вас понял с самого начала Мы с вами «Во многом схожи», — Фёдор Иванович чуть заметно кивнул. Он как-то без слов вспомнил те свои времена, когда он ждал звёздного часа, присягал правде и знанию, а шёл куда-то в противоположную сторону. В общем, я был пареньком, хорошо подготовленным к восторгам. Науки ещё не было, наука была впереди, её обещали. «Мы все верили, наука будет, она придет из народа. Новая наука. И вот он появился, как Онегин перед Татьяной. Вот он. Я тогда еще не понимал великого значения косоворотки, пахнущим дегтем сапог, подшитых валенок и тому подобных примет простого человека». Это сегодня я знаю твердо, что если человек придя в современную науку слишком долго, десятки лет не может овладеть грамотой и правильным русским произношением этот человек или страшная бездарь или сволочь, притворщик, нарочно культивирующий свою пролетарскую простоту с целью всех обобрать Фёдор иванович вспомнил цвяха и его иногда прорывающийся акцент. Хороший мужик, подумал он, но немного играет на своем беретя. Тогда я не понимал, я молился на косоворотку и сапоги. И сам их носил. Галстук? Ни-ни-ни. Да-да, поддакнул Федор Иванович, я тоже. Меня поразило в академике Редно и ужасно привлекла его народная непосредственность, прямота. Такая самородность, неподражаемое своеобразие, возросшие я бы сказал, на крестьянской Ниве, на земле. Вот-вот, и был тогда академичек один, сейчас его уже нет. Ушон-то, Уж можно сказать, революцию сам делал. Не от пустого кармана шел к октябрю, не от стремления что-то от этого получить, а наоборот. Он был из семьи крупного ученого. Обеспеченная семья. Шел от желания свое отдать другим. Что ни говорите, я таких, кто не берет, а отдает, не думая о своем будущем, уважаю. Академик этот шел от идеальных побуждений. Бантик, пантик красный по праздникам всегда носил. Все забыли уже надевать, а он все носил. И вот дорвался, нашел самородок, полностью соответствующий идеалу. Стал нянчиться с ним, с этим в валенках-то, с нашим касьяном. С восторгом человека из народа повел в алтарь. А кукушонок рос не по дням, а по часам. И папочку своим крюком на заднице швырь из гнезда. У кукуша такой крюк есть, выбрасывать из гнезда конкурентов. Тот и упал, высоко падал. Спохватился и к товарищу Сталину, а нашу Сталину уже чай пьет. В прикусочку. Но тогда я всей этой истории еще не знал. Влюбился в него по уши. А он еще и говорить мастак. С переливами, да все словом революционным бьет. И держится за красные знамя, как в Риме древним Хватались за рога жертвенника. Схватился, и его пальцем не тронь. Сам держится, а другим ухватиться не дает. Говорит, не примазывайся. Тут и Саул при нем появился, подсказчик. При Сауле он и начал кидаться словечками. Отрицание, отрицание, скачкообразно, единство противоположностей и обещание правительству. В два года дам новый сорт. Засыплю страну картошкой. Засыплю страну хлебом. Залью молоком. И всё о земле, матушки. Любил научные сессии выносить в поле, чтоб профессора прямо на земле сидели. На этих конях и въехал в доверие. Но я уже к критике перешел. Сначала о том, как любовь кончилась. Она быстро прогорела. Сильная любовь не терпит обмана. Был я в одной аудитории, слушал Касьяна. Он тогда еще был Касьян. Конечно, вышел в сапогах, в косоворотке. Глаза играют, зубы как гармонь. Прямо тракторист. Ну, послушали мы весь его репертуар. Народу битком, овации. А на завтра мне повезло увидеть его случайно на одной даче. Костюм отрыжка прошлого — галстук. Умел, оказывается, и галстук завязывать. Зубы свои спрятал, и речь, речь, совсем другая речь. И вдруг узнаю, что никакой он не бедняк был, отец у него был грамотный, зажиточный крестьянин, имел паровую молотилку. Для меня, фёдор Иванович, это было первое научное открытие. Я увидел, что человек сам может создавать в себе народный тип. Так что он сам помог. И ведь эта мужиковатость на людях в нем не убывает. Растет с каждым годом. По-моему, он стал большим филологом-фольклористом. Как Даль. А я вот задержался сказал Фёдор Иванович. «Я почти до сегодняшнего дня. Если бы анализировал, давно увидел бы истину». «В том-то и дело, Иван Ильич не анализировал. Не приучен был к анализу. Вера, Вера, не анализировал, а теперь вижу, подгонял результат под концепцию. Десять лет подгонки» помню случаи, когда не получалось, и из-под неуклюжей конструкции выглядывали белые нитки. истина. так я пугался. Не советское выглядывалало, не наше. Чуждые, монах мендель и впадал в политический уклон впадал. кто своими руками не делал расщепление три к одному. Тому легко было впадать. Еще больше громоздил дикость на дикость. А когда получалось, вроде бы опыт в концепцию укладывался, тут поражался. Значит, неверие все-таки сидело? Сидело Иван Ильич. Чувствовал, что под поверхностью совсем другая рыба ходит. Еще как сидело но я его давил как у одного французского писателя в рассказе читал я там к священнику привели слепого и попросили исцелить ты известен набожностью возложи руки и помолись погоряче мать просит может и исцелиться упирался упирался а потом все таки возложил и начал молиться никогда так горячо не молился и слепой Открыл глаза. Вижу. Говорит. Освященник чуть с ума не сошел. Не может быть. Невероятно. И бежать от сана. Отрекся. Неверие замучило. Никогда, оказывается, не верил. Фёдор Иванович. Стрегалев положил на его руку свою сухую волосатую кисть. Вы... Очень к месту это рассказали. В самую точку. В науке есть знающие ученые, есть такие вот священники. Не верящие, но делающие вид. По-моему, вы сейчас... Федор Иванович энергично закивал, замахал, почти закрывая ему рот рукой. И они долго, чуть слышно, радостно смеялись. «Я теперь только начинаю становиться учёным», — сказал Фёдор Иванович, сделав унылую гримасу. «На самую первую ступеньку становлюсь, где написано «никакой веры».» Когда он собрался уходить, Стрегалёв вынес ему из запечки книжку, знакомые названия и чернильный штамп «Не выдавать». «Хотите заглянуть?» «Она у меня есть». «Ага, я предвижу, что вам, ставшим на эту первую ступеньку, не очень легко будет на вашей кафедре. Я не собираюсь начать службу задорным провозглашением с кафедры Аксиом, как Хейфиц провозглашал. Пять минут яркой вспышки и дымок. Последний. Что пользы?» «Не вспыхните». Будут думать, что вы инструмент касьяна. Многие и так уже. Это хорошо. Я не обидчив. Стрегалёв покосился глубоким бычьим глазом и промолчал. Иван Ильич, что толку в брецаниях и клятвах? Ну да, конечно, просопел Стрегалёв. Он всё ещё изучал Фёдора Ивановича. Принёс вам машину. Вот и хорошо. А там посмотрим. Мы беседуем, достигаем внутреннего совершенства. Но дело-то не в этом. Касьян, наверное, сейчас пьёт свой чаёк. Ну да, ну да. Спасибо. Заходите. Домой Фёдор Иванович шёл не замечая своего движения. Механика его тела самостоятельно и точно следовала изгибам чуть белеющей тропки. Он не видел во мраке ничего от своей земной формы, не видел своих рук, и сам себе казался в эти минуты сущностью, освобожденной от внешней оболочки и способной летать. В этом сгустке энергии, скользящем сквозь теплую душистую тьму, происходил хоть и резкий, но хорошо подготовленный решающий поворот. Фёдор Иванович давно предчувствовал его и боялся, а встретил сейчас с радостью. Долгие годы в его душе копились достаточные и достоверные данные, пока не наступила эта ночь последних открытий. Мгновенно исчезли все оттенки симпатии к добродушному и покладистому старику, который иногда совсем недавно казался ему отцом. И сущность этого старика сейчас же подступила к нему из тьмы и полетела рядом, противно глотая чай и постукивая золотыми кутнями, как конь постукивает стальным штуком. А с другой стороны подошла, увязалась, не отводя хмурого взора, другая сущность, лохматый, уверенный в чём то своем и настойчивый Стригалев. А вдали еще кто-то летел, неотступный, ожидающий своего. И Фёдор Иванович летел вместе с ними, все острее чувствуя кровоточащую царапину долга, старого и нового. Пока вдали не забрежил желтоватый огонек и не приблизился, став лампочкой перед входом в жилище приезжающих. Когда эта ясность вступила в сознание, образ старика отстал и исчез, и остальные двое остались где-то позади. Фёдор Иванович услышал свои шаги на каменном крыльце и, твёрдо, с удовольствием топая, новым человеком вошёл в коридор. В комнате, которую теперь занимал он один, Фёдор Иванович зажёг настольную лампу и, взяв с окна, поставил к ней литровый химический стакан, суживающийся кверху и заткнутый комом ваты, и уселся перед ним, наблюдая. Дней пять назад он выпустил из пробирки всех своих мушек. На дне остался кисель, в нем кишели проворные белые червячки. Кисель с личинками он вытряхнул на дно этого стакана и заткнул его ватой. Сегодня стакан был населен новыми мушками. Это пошло уже первое поколение F1, как говорят генетики. Женственные самки, возбужденно приподнимая крылышки, бегали по стенкам стакана, показывали и убирали яйцеклад, привлекая поджарок самцов. Те цепенели неподвижно в разных концах стакана, припав грудью к стеклу и приподняв тощий зад, как сверхсовременные истребители на старте. То один, то другой вдруг, молниеносно прыгнув, оседлывал самку. Только что вышедшие из куколок длинные, бледно-зеленые и прозрачные девственницы, словно заснули около киселя, полные идеалистических бредней. Не постигнув еще своего предназначения, они и не помышляли о том, что завтра, изменив цвет и укоротившись, будут бегать, взмахивая крылышками и выставляя яйцеклад. И все это была жизнь, но жизнь малая, без героев и негодяев, которые делают ее богаче, отклоняют от механической животной программы. Все мушки первого поколения были с крылышками. Бескрылость исчезла, и это уже было первым подтверждением правоты того, что писал в своей книге Добржанский, что открыл монах Мендель. И глядя на мушек, Фёдор Иванович уже чувствовал, что классические соотношения один к трём во втором поколении обязательно получатся. Глава 7 Последующие недели в жизни Фёдора Ивановича и в делах факультета не принесли ничего примечательного. Волна, поднятая августовской сессии Академии, кипя, прикатила в город и бухнула в стены сельскохозяйственного института, подняв целую тучу медленно оседающих брызг. Потом отхлынула, опять поднялась, на ней опять закипел гребешок страстей, множество заинтересованных личностей, подлецов и героев, и все это, нарастая, покатило в другие города. А здесь среди разрушений потекли тихие будни. Костер на погас, И три дня лаборантки ходили туда с ведрами за золой для удобрения. Пока они подчистили все. Из Москвы был прислан новый доцент и сразу же начал бойко читать курс лекций по мичуринской генетике. Усердно костя при этом весьманистов-морганистов, как проводников буржуазной идеологии в биологии. И Федор Иванович, который так боялся необходимости читать лекции на этой кафедре, вздохнул. «Я, сынок, решил не загружать тебя лекциями», — сказал по телефону академик Редно, не спускавший глаз Фёдора Ивановича и знавший всё. «Ты давай готовься к делу, которое я на тебя возложу. Наследство троллейбуса пока не разбазаривай. Всё возьми на учёт. Всё мне расшифруй, что он там закодировал. Что они кончили из своей Менделеевской галиматьи, пусть кончают, не мешай». Пусть вся эта братья спокойно работает.